Прогулка в Пурим. Первое. Почта Израиля, красиво говоря, накрыла лопушком мой пуримский костюм. Полутора месяцев на доставку ей не хватило. Нашла прошлогодний, несколько подплесневевший, но еще ого-го. Муж задерживается в Москве еще на две недели. В связи с этим пришлось искать человека, который зашнурует мне корсет на зомби-прайт. Не проблема. А то я в тель не найду крепкого мертвеца. Но сам факт. Такое оно — горькое женское одиночество. В хит-параде самых милых костюмов — беременная барышня, наряженная пузатым мужиком в засаленной майке, и человек-член в компании двух своих сперматозоидов. Мог быть хороший семейный сет, если бы нарядил в них детишек. Также видели и Иисуса. Оказался женщиной. В эти дни как никогда заметно, что город наш полон прекрасных мужчин, свободных женщин и ангелов. А наша почтовая голубка, безусловно, археоптерикс, потому что вырвать из ее зубастой пасти посылочку вовремя и не пожеванной крайне затруднительно. Детали пуримского костюма лежали у моего порога ровненько к концу праздника. Но я все более убеждаюсь, что лучший маскарад для женщины — похудевшая талия. И это заодно отличный инструмент для исправления самооценки. Если недовольна собой в 58 сантиметров, достаточно разожраться до 70, а потом вернуть 60. И сразу миленько так. Корсеты, стрейч и прочие стыдные радости, которые в 58 казались недопустимыми. Второе. Когда ты зануда, мир наполняется знаками, потому что видишь слишком много деталей и можешь набрать на историю буквально под ногами или над головой. Гуляли с другом по керем Атайманим, рассматривали нарядную толпу и дома, украшенные гирляндами, а в одном из переулков увидели обувку, подвешенную на проводах. В некоторых странах, экспертным тоном сообщила я, так обозначают точки продажи наркотиков. Сфотографировали и пошли дальше. Сегодня села обрабатывать фото, увидела надпись на подошве одной пары, погуглила, узнала примерно все: имя, возраст, род занятий, аккаунты в соцсетях, что он делал прошлым летом, сколько зарабатывает и в каком статусе живет в Израиле. Узнала бы и больше, но это за первые пять минут. Так что пишите письма, читайте письма. Другой вопрос — нафига? Мне лично просто любопытно. Заодно пересчитала свою обувь. Оказалось, 27 пар. Но это при том, что я приехала в Тель-Авив с двумя чемоданами несколько лет назад. Но я не умею выбрасывать стоптанные туфли моего размера. Вспоминается голодное детство, когда на все лето были одни узенькие белые лодочки фабрики «Парижская коммуна», вечно полные крови к концу дня. Нечеловеческим усилием воли выпустила на волю красные башмачки и тут же полезла в интернет восполнять потерю. С трудом удержалась от покупки туфель ручной работы. Конечным аргументом стал тот факт, что они из свиной кожи, не кошерно же. «Но вам же их не есть», — заметила моя знакомая. «Ах, никто не знает, как повернется жизнь нового репатрианта». Но в сети достаточно обуви из коровы. К концу шопинга серьезно задумалась о своем поведении, И пристала к другу, с которым у нас давняя договоренность. Если один из нас рехнется, второй непременно ему об этом скажет: Сережа, я не в порядке. Вчера перед сном дала себе слово завязать и начала день с покупки сандаликов. Мне плохо. Что я компенсирую? Недоедание или потерю социального статуса, а? А? Ты же похудела! Просто стало нравиться себе в зеркале и хочешь наряжаться. Это нормально. Нравлюсь себе. Тогда я точно рехнулась. Радует только, что меня окружают лучшие в мире мужчины. Переписываюсь с мужем. Я купила итальянские сандалики с доставкой в Москву. Сможешь забрать? Конечно. Давай переведу денег, чтобы не опустошать твою карту. Пяти тысяч хватит? Что ты, они со скидками. Достаточно и трех. Нет, я соскучился поэтому переведу пять. Какое счастье, когда у тебя с близким человеком совпадает язык любви.